Глава восьмая. Беляночка, розочка и уроки арифметики. На работу Стаса отправили не сразу. Обед закончился в неловком молчании, потому что у подтермейстера явно испортилось настроение. А может и голова болела, потому что иногда он едва заметно морщился и однажды тронул висок, но сразу руку убрал. Прием котов закончился, и главное начальство направилось по каким-то делам. А в Стаса вцепился Фильдс и утащил в ту же самую допросную. Сначала секретарь заставил его ознакомиться с правилами, которым надлежало следовать неукоснительно. — Не-у-ко-с-ни-тель-но! Вы слышите, Герр Ясенецкий? Правил было не так уж много. И выглядели они вполне логично. Во-первых, содержать в полной чистоте передний двор капитула. Есть еще и задний, но за него отвечают конюх и дежурные рейтеры. Двор надлежит подметать дважды в день, а также мыть по мере загрязнения, для чего имеются бочка, ведро и ветошь. Ну и метла, конечно же. Весь инвентарь Геру Ясенецкому почтительное обращение секретарь произносил с явной насмешкой. Покажут, следить за ним нужно самостоятельно, по мере износа запрашивать новый, но в разумных пределах. По выходным дням в часовне капитула проводится служба. Перед нею нужно вымыть двор мыльным раствором, для чего обратиться к фрау Мартия, Она выдаст обмылки и разъяснит, как ими пользоваться. Таким же раствором следует до и после службы вымыть ступени часовни, не заходя внутрь. Там убирает прислуга. Во-вторых, в обязанности Стаса входило держать полными три бочки для воды: банную, кухонную и для общих нужд, в том числе мытья двора. Если где-нибудь что-нибудь не приведи Господь загориться от упавшего уголька или шальной искры, эти бочки предназначены для тушения пожара, посему пополнять их следует постоянно по мере расходования воды, чтобы уровень не опускался ниже середины. В-третьих, привратник должен впускать в капитул посетителей. Для этого, услышав стук дверного молотка, надлежит открыть окошко в калитке, узнать цель визита и сообщить ему господину Фильцу, после чего вернуться и впустить посетителя, открыв ему либо калитку, либо по необходимости ворота, если посетитель прибыл конным. В этом случае следует принять у него коня и отвезти на конюшню. поручив заботам конюха. Вид при этом надлежит иметь трезвый и аккуратный, держаться учтиво и услужливо, в споры не вступать и помнить, что каждый служитель капитула не только исполняет работу, за которую получает жалование, но и трудом своим почитает господа. Стасу очень хотелось сказать сакраментальное «помедленней, пожалуйста, я записываю». Но ведь не поймут, так что он старательно кивал, слушая нудежь Фильца и размышлял, на что хватит обещанной зарплаты, которую, это он точно помнил, секретарь должен выдать за месяц вперед. Затем он узнал, что любая порча имущества капитула, допущенная по его стаса вине, будет оплачена из его жалованья, что служителю запрещено употребление хмельного, за исключением положенного к обеду пива, но в случае дождя и снега допускается принимать горячее вино не более одной чашки в три часа и только ради телесного здоровья. что посещение увеселительных и питьевых заведений допускается по праздникам и с разрешения начальства. Однако в этом случае надлежит помнить об умеренности и хранить достоинство служителя капитула, что служителям запрещено без позволения начальства принимать на территории капитула. посторонних, особенно девиц легкомысленного поведения и подозрительных личностей. Первый проступок — предупреждение и покаяние. Оторвавшись от бумаги, проще пояснил Фильдс. Второй — штраф недельным или месячным жалованием, смотря по тяжести. На третий раз я вас уволю. Все ясно? Абсолютно, — заверил его Стас. Очень снисходительные правила. На прошлой работе мне пиво за обедом не подавали и глинтвейном греться не разрешали, а здесь такая благодать. Чуетите, изволите, хмыкнул Филц. Ну-ну, ладно, свободный. Найдите райтера Йохана по прозвищу Малой, пусть покажет вам капитул и что где лежит. и он уткнулся в бумаге, делая вид, что забыл о существовании некоего Гера Ясенецкого. Но Стаса после общения с университетским главбухом таким пустяком было не пронять. — А жалование? — напомнил он с интересом. — За месяц вперед. — Зачем вам деньги, молодой человек? — вздохнул Фильдс, вставая из-за стола и поворачиваясь к большому шкафу. Выходить в город вам нельзя. Начто тратить будете? Были бы деньги, а как их потратить, я придумаю. Пообещал с нас. Попрошу кого-нибудь. Да и не буду ведь я всю жизнь тут сидеть. Что-то неопределенное, хмыкнув, секретарь спиной изобразил неодобрение, но вернулся от шкафа со здоровенной тетрадью и холщовым мешочком. Неторопливо что-то записал на пустой странице, вернул перо в чернильницу и ткнул пальцем в разлинованный лист. «Извольте поставить подпись». Стас посмотрел на белое, уже изрядно потертое и как будто драное перо, гусиное. «Ладно бы перьевая ручка с изящным металлическим перышком». Таким точенным, золотистым, надрезанным посередине и с капелькой вырезом у Отта Генриховича такая была. Истас несколько раз пробовал ею писать, но гусиная. Боюсь, это будет жалкое зрелище, невозмутимо сообщил он. Я этот инструмент никогда в руки не брал. У нас письменные приборы совершенно другие. «Можете крестик поставить, неграмотным допускается», усталость язвил секретарь, отсчитывая из мешочка серебряные, судя по цвету, монеты. «Пять покрупнее и десять помельче». «Правда можно?» — обрадовался Стас. «Спасибо». И быстренько, пока Фельдс не сдал назад, поставил в указанной графе чернильный крестик. С кляксой, под который этот крестик полностью скрылся. Секретаря перекосило. Он с тоскливой злостью посмотрел на испачканную тетрадь, поднял взгляд на Стаса. «Я потренируюсь», — пообещал Стас, и ладонью, подвинув к себе монеты, заверил. «Вы не думайте, я способный. К следующей выплате хотя бы свое имя точно писать научусь. Только чернильницу раздобыть надо», — задумался он. «У вас, случайно, ненужный нет? А где вы переберете?» И из какого места их драть надо, все равно какие не подойдут же, правда?» Он посмотрел на Фильдса ясно-ясно и даже ресницами похлопал для убедительности. Типаж старательного дурака Стасу всегда удавался особенно хорошо. Но Фильдс тоже оказался стрелянным воробьем. Он сузил глаза, улыбнулся с нехорошей ласковостью и сообщил. За чернильницей можете послать в лавку вместе с пузырьком чернил, что стоит восемьдесят крейсеров. За таллер вам еще добавят ножик для чистки перьев и тетрадь. Перьев так и быть я вам выделю. Еще вопросы имеются? Имеются. Застенчиво кивнул Стас. Таллер это много. И какие еще номиналы монет у вас в ходу? Фильдс откинулся на спинку кресла, задумчиво посмотрел на Стаса и, видимо, приняв какое-то решение, монотонно заговорил. «Ваше жалование, Герр Ясенецкий, составляет десять таллеров в месяц. Это обычная плата подденщику или, например, кучеру. Учитывая, что жилье и стол вам предоставляет капитул, условия превосходные, уж поверьте. Таллер — одна из пяти монет, которые я вам выдал. Остальные десять гульдены. В таллере их два. В гульдене шестьдесят крейцеров, а каждый крейцер равняется четырем фенингам. Самая мелкая монета гельлер. На фенинг их приходится два. У вас не десятичная система счисления? — вырвалось у Стаса с откровенным ужасом. «Как вы это запоминаете?» Фельдс посмотрел на него с откровенным превосходством и самодовольно уронил. «Совершенно не вижу никакой проблемы в запоминании столь элементарных вещей, Геррисенецкий. Вы никогда не пробовали изучать арифметику. Если уделите ей должное внимание наравне с чистописанием, у вас еще есть шанс получить образование. Хотя бы расписаться сможете и в лавках, «Рассчитываться!» «Я вам не нравлюсь, да?» Участливо спросил у него Стас. «Бывает. Я от вашего мира тоже не в восторге, уж поверьте. А за советы огромное спасибо. Вы превосходно объясняете. Я с первого раза все понял. Если вас когда-нибудь из капитула попросят, сможете в школу учителем устроиться. Хотя нет», вздохнул он вставая. «Лучше не надо». «Почему?» Догнал его уже у двери вопрос Фильдса. «Да детей жалко», — отозвался Стас. «Знаете, есть преподаватели, которые терпеть не могут глупых детей. Есть такие, кто не любит слишком умных. А вас будут раздражать все дети, что очень печально». Он кивнул, надеясь, что это сойдет за вежливое прощание. «Вот еще и этикет учить придется». И вышел. Ночь Вида провел беспокойно. Он крутился на чистейших простынях, жестких и гладких от крахмала, словно на крестьянской дерюге. Такую им однажды постелили с генерал-мейстером на выезде. Сон никак не шел, и Вида уже подумывал встать, зажечь свечу и сделать что-нибудь полезное, письмо написать, к примеру, но все-таки задремал. чтобы вскоре проснуться от удушливого липкого кошмара. Там была голова в банке, и она что-то говорила, шепча пухлыми розовыми губами. Вида знал, что это очень важно, силялся разобрать, но ничего не получалось. Тогда он, содрогаясь одновременно от замерзения и стыда за это, вытащил голову из банки прямо за мокрые скользкие волосы. Нагнулся, чтобы лучше слышать, а мертвая голова подпрыгнула и вцепилась ему в горло. Он очнулся от собственного вскрика и несколько минут лежал с бешено колотящимся сердцем, непослушными губами читая: "Если ступлю в долину смертной тени", знакомые из детства слова постепенно успокаивали, но уснуть вида смог только под утро. провалившись в темное забытье от усталости. А едва рассвело, его разбудил Фридрих и Ироним, тронув за плечо и тут же подсунув на подносе чашку горячего кофе. Видо выпил его, не открывая глаз, и поспешно встал, чтобы ни в коем случае не поддастся желанию поспать еще. Тело намечалось столько, что земля под ногами горела. — Подавать завтрак, ваше сиятельство? — спросил коммердинер. Видо вздохнул, есть не хотелось отчаянно. Однако вернется он не раньше обеда, и то, если повезет, и обыск пройдет быстро, без сюрпризов. А голодным до вечера продержаться тяжело, придется либо брать еду с собой, чего он терпеть не мог, либо пользоваться гостеприимством старосты Флюхенберга. Туда, конечно, заехать все равно придется, но он представить не мог, как сообщит кузнецу о смерти дочери и о том, что бедняга даже не сможет предать ее тело земле, а потом сядет за стол. Нет уж, проще запихнуть в себя завтрак сейчас. Подавай, согласился он, и разбуди, как я уеду, Героя Синецкого. Ему тоже пора вставать. Боюсь, Фильц ему не спустит ни малейшей промашки. Кстати, Фридрих и Ироним, присмотри за молодым человеком. На такой должности ему придется нелегко. Слушаюсь ваше сиятельство. Коммердильнер поднял таз и взял кувшин для умывания. Вида быстро сполоснулся, ледяная вода, только что набранная в колодце, мгновенно прогнала остатки сонливости. Растеревшись по семинарской привычке грубым халщевым полотенцем, так что кожа загорелась, он быстро оделся в чистое и чуть нахмурился, вспоминая вчерашний разговор за обедом. Точную сумму желывания метельщика он не помнил, но вряд ли и синецкий, даже получив деньги за месяц вперед, сможет купить себе пристойную одежду и белье. Между тем его нелепые туфли на глазах разваливаются, а для самого простого ухода за собой нужно много чего. Ну, допустим, расходы на стирку примет на себя капитул, а стирать-то что? На первый раз сменой белья и одежды великодушно поделился Курт фон Гейзель, но что дальше? Видя, снова вздохнул. Каждый раз, когда нужно было позаботиться о чужой нужде, он испытывал странную и неприятную неловкость, произрастающую из опасения, что его помощь отвергнут. И ладно бы просто отвергли, это как раз пустяк, не стоящий внимания. Но ему отчаянно не хотелось при этом чувствовать себя выше другого человека, богаче, знатнее, благополучнее. Непредставимая глупость для единственного наследника Мергенштерна, в который и так по своему положению стоит выше множества людей. Но как самому видо было бы нестерпимо просить кого-то о милости, также точно он боялся не на роком задеть чужие чувства в ситуации. которая никак не связана с его чином патермейстера и должностными обязанностями, даже если речь идет о чужестранце, ведьмаке, подозрительно манохальном типе, да кому угодно. Позовите швею и снимите с него мерки, велел он с отвращением проглотив кусок ветчины и тоскливо поглядывая на булочку. Даже со второй порцией кофе она не вызывала аппетит. Закажите полдюжины белья и две пары одежды на смену, хотя может получиться купить готовые. Если вдруг найдется что-нибудь подходящего размера, пусть подгонит по меркам и доставит как можно скорее. И обувь, разумеется, счет мне, а Геру и Синецкому скажите. Он замялся, и Фридрих и Ироним воспользовался этой заминкой, чтобы ловко подсунуть ему булочку. прослоенную ломтем сыра. Вида обреченно откусил, глотнул кофе и закончил. Скажите, что служители капитула должны выглядеть пристойно, и одежда пошита за счет выделенных для этого средств. Кто их выделил, не вздумайте говорить, а то еще откажется. Все, не могу больше давиться. Фридрих и Иероним укоризненно покачал головой и твердо заявил. Я вам, ваше сиятельство, с собой заверну. Непременно эти проглотеры и торские попросятся сесть да перекусить. Что ж вам на них глядя слюноисходить? И не спорьте ради господа, на воздухе аппетит не так нагуливается, как за бумагами. Вида только вздохнул в очередной раз, понимая, что спорить бесполезно. В заботе о нем Фридрих и Ироним не идет на компромиссы. Перед отъездом он снова предупредил Курта фон Гейзеля, отчаянно зевающего на главном крыльце, что может задержаться и Синецкого из капитула выпускать нельзя. На капитана Вида мог положиться почти как на самого себя, потому и оставлял его полноправным заместителем на освященную землю. Кот попасть не сможет, это исключено. А если придумает какую-то каверзу, то капитану хватит и опыта ее распознать, и решимости действовать по своему усмотрению. Дом травницы встретил их удушающим безмолвием. Пока рейтеры, снова благословленные им со всем возможным тщанием, привязывали лошадей, Вида заглянул в каждую комнату. Кухня маленькая и чистая, уютная спальня, гостиная и кладовка для одинокой почтенней фрау ровно то, что нужно. Травница Мария этот дом купила когда-то у лесника и за двадцать с лишним лет обжилась на славу. Травины и сборы она делала отменные, отправляла их в город, а тратиться ей, кроме как на себя, было не на кого. Так что на кухне нашлась настоящая фарфоровая чашка в розочках. Вида понюхал белый налет внутри чашки и поморщился. Он ожидал встретить знакомый запах лауданума, но если ведьма его и использовала, то мешалась чем-то другим. Кстати, да, Есенинский говорил, что уснул почти сразу. Чистый лауданум так быстро не действует. Позади затопали по половицам рейтеры, ожидая сигнала к началу обыска. «Давайте!» — позволил вида. Трое, включая капрала Густава, поехавшего вместо капитана, разошлись по комнатам. Еще трое отправились во двор. Мастерскую должен был осматривать сам вида. Но там все проверили еще в первый раз, едва по бревнышку не разобрали. Земляной пол истыкали вилами, солому на чердаке разворошили. На кухонном столе перед вида росла куча подозрительных вещей. Молитвенник в бархатном переплете с позолоченным образом. Ведьмы часто оскверняли святые книги своими записями. Так что все подобное непременно подвергалось изъятию. Потрепанная тетрадь с рецептами. и печатью капитула на обложке. Приходная расходная книга с именами покупателей и названиями отпущенных средств. Травница Мария была женщиной не только чрезвычайно богобоязненной, но и очень аккуратной. Выполнять строгие орденские правила не представляло для нее сложностей. Как же глупо все вышло! Три фарфоровых ангелочка, вышитая закладка. Герпатермейстер, извольте взглянуть, письмена-то непонятные. Ангелочков и закладку с молитвой на латыни Вида отложил в сторону. Однако Рейтера похвалил за бдительность и усердие. Все это было не то. Либо ведьма не держала в доме ничего способного ее выдать, либо прятала очень хорошо, ну, не набор же медицинских инструментов. она скрывала набор, кстати, тоже нашелся и серебряные щипчики, ножечки и ланцеты поблескивали из распахнутого внутри кожаного сундучка. Ну да, вытащить больной зуб или вскрыть нарыв Мария тоже умела. Не ехать же крестьянину в самую жаркую страду в город из-за такой мелочи. Да и возьмут там дороже, причем деньгами. А в книге Марии в графе прихода зачастую значилось получение дюжины яиц или фунта масла. Обыск блезился к концу. Уже заглянули Павел с Михаилом и отрапортовали, что во дворе ничего не нашли, кроме охапки трав и кореньев. Вида был уверен, что и там ничего недопустимого нет. Она готовилась уйти. Пробормотал он себе под нос. Чистила следы, чтобы тот, кто придет разыскивать травницу, не нашел ничего подозрительного. С костями ведьма дала промашку, но явившись вида на день-два позже, наверняка застал бы чистую зольную яму. Личина Мари доживала последние дни, если не часы, а уходить она готовилась в маске дочери кузнеца. Попросилась бы на возок проезжающего купца, хорошенькую девицу возщики возьмут с радостью, хоть поболтать в дороге. И в городе ей затеряться проще простого, там столько прислуги и крестьянок на рынке, что никто к ним не присматривается. А вот зачем ей все это было нужно? И почему кот, ее фамильяр по контракту, пытался освободить приготовленного в жертву ведьмака, а он пытался царапины на освобожденном запястье синецкого вида помнил отлично. Тем не менее Распирант нужно расспросить его предметнее, а то подробности спасения как-то затмились фактам самого явления сюда. Но фамильяр не может открыто выступать против ведьмы. У них контракт, по которому обе стороны должны, должны, словно во сне, Вида так и стоявший у кухонного стола уперся взглядом в чистенькую ухоженную печь, мимо которой и он сам и рейтеры прошли раз тридцать. Подошел, открыл заслонку, даже не испачкав сажей защитные перчатки, надетые для обыска. Рукою осторожно поворошил залу. И есть. Ведьма торопилась. У нее земля под ногами горела, если она решилась на такое чудовищно сложное и опасное деяние. А она разорвала контракт. Вида с невероятной осторожностью вытащил крошечный обрывок тонкого пергамента, хотя знал, что повредить ему не сможет. Эта дрянь в обычном огне не горит, в воде даже святой не размокнет и не испортится. О, если бы все было так просто! Разорвать контракт с той стороной невозможно в принципе, но между ведьмой и конкретным фамильяром есть шанс, если у ведьмы хватит знаний и сил на сложнейший ритуал. Вот почему кот выступил не на ее стороне. Ведьма его прогнала. Наверняка он решил, что пришло время подниматься на ранг и для этого привел из другого мира подходящего кандидата, чтобы, как полагается, скоормить ему сердце предшественницей. Так инициация пройдет легче всего, прошла бы. Но хитрая старая людоедка почуяла неладное. накопила сил, нашла убежище и спалила контракт, когда Герьясинецкий уже полетелся по лесу. Встретила московитского дурня, напоила отравленным молочком и опоздай вида с отрядом на пару часов, Людаетка сама сожрала бы сердце будущего ведьмака, заполучив его силу, а потом что было бы потом? Вида не додумал, потому что капитан привлек его внимание. Герр патермейстер, там это Йохан дурит. Вида выскочил из дома, так и сжимая в пальцах клочок пергамента, что еще случилось, вляпался в какой-то поганый подарочек и оторопел. Посреди заднего двора стоял Йохан, держа в руках маленького белого козленка. А к бедру Рейд рожалась такая же белая коза. — Нельзя их в деревню, — с жаром доказывал Йохан, обступившим его товарищем. — Никто не возьмет скотину, к которой ведьма прикоснулась. А поди теперь докажи, что эта падаль козу не обихаживала. Их ведь даже на мясо не зарежут, побоятся. Вилами запыряют да сожгут. А вы посмотрите, какая коза хорошая, смирная, раздойная, выми, как моя голова. И козочка при ней уже такая ладненькая, чисто дитя. Герпотормейстер, ну хоть вы скажите, что нельзя так с божьими тварями поступать. Они ж никому ничего плохого не делали. Йохан начал Вида, стараясь говорить мягко, и осекся. А что он, собственно, может сказать? Да. Каза ни в чем не виновата, но делать-то с ней что? Здесь оставить? Волки сожрут, или зимой сдохнет от голода и холода. В деревню отвезти, или просто прислать сюда старосту, чтобы забрал. Так будет именно то, что говорит Йохан. Тьфу, на этого болвана! Вот сразу видно, что из крестьян и служба его еще не обломала. Эда-вида... Услышал он, как наиву сокрушенный голос генерал Мейстера Фалька. Не нельзя же быть таким мягкосердечным. Чужие заботы касаются тебя ровно в той степени, в какой они касаются твоей должности. Твоя задача служить Господу и спасать людей. Людей, а не коз. Что ж. Вида всегда со смирением признавал, что недостоин одобрения своего наставника. Но что делать, он и правда не представлял. Зато Йохан с надеждой на него воззрившийся что-то уловил и выпалил. — Герпатермейстер, а дозвольте я их с собой возьму. Будет у фрау Марты молоко, не придется на рынок ходить. — Исключено, — возмутился Вида. — Коза в капитуле. Йохан, вы ума лишились? А чем казал хуже лошади? Возмутился в ответ Йохан не менее искренно. Что она объездых что ли, или конюшню загадит? Да я ей сам загородку сделаю. Ты же не думайте. И ходить за ней буду, как за своей. Чистить там и кормить я и доить умею, не сомневайтесь. В капитуле нельзя держать коз, твердо сказал Вида. Не. Сказала коза, глядя на него жутковатыми желтыми глазами с неправильным незвериным зрачком. «Ме-е-е», -ме — тоненько протянул козленок в руках Йохана. Рейтеры вокруг притихли, и Вида от души пожалел, что никто из них не соблазнился дармовым мясом и не прибил эту несчастную козу с ее отпрыском раньше, чем, Их судьбою озаботился добросердечный Йохан. Он, видя, обошелся бы за это всего лишь порицанием вместо положенного наказания. Святый Господи, воззвал он, чем я должен заниматься и чем занимаюсь? Судьбой козы, герр Термейстер. Губы Йохана прыгали так, словно он вот-вот расплачется. Эвида снова накрыла это мерзкое чувство стыда за чужую слабость и неловкость. Хоть на время, если совсем уж нельзя, так я их отдам кому-нибудь. Только в городе, где никто не узнает, чья это скотинка. Из капитула кто угодно возьмет. А ведь это мысль, озарила Эвида. И не придется отказывать Йохану, который вообще-то недавно спас и тебя, и отряд. И еще доброе дело сделать можно. — Хорошо, — выдохнул он с облегчением. — Забирай. Не знаю, правда, как ты их в город повезешь, но только на несколько дней. А потом найдешь, да хоть вдову какую-нибудь с детишками и отдашь ей бесплатно и во имя Господа. — Слушаюсь, герпатермейстер, — заорал Йохан так радостно, что козленок у него на руках, Снова замекал, а у козы задрожал хвост. Впрочем, убегать от Йохана она явно не собиралась, с достойной похвалы сообразительностью, почуяв в нем спасителя и покровителя. Беляночка, значит, Йохан снежностью погладил козу по спине, а дочку твою я розочкой назову. Мамка сказку такую значит рассказывала. Рейтеры расходились, пряча ухмылки в усы и стараясь не глядеть ни на Йеха, ни на Нинавида, который стоял посреди двора и старался не думать, как будет выглядеть отряд капитула, возвращаясь в город с козой. Двумя, спохватившись, что беспокоится о совершенной ерунде, он посмотрел на пергамент, который держал. Самый обычный клочок отлично выделанной кожи, покоробившейся от жара. На пергаменте виднелась часть подписи. Густые черные чернила казались намертво въевшимися. Видов гляделся и не без труда разобрал узкое и вытянутое готическое письмо. Кавалер, фо, фа, вот заглавную эф. Было видно превосходно, размашестую изящную, выведенную твердо и уверенно. Дальше буква смазалась и обгорелый край надежно скрыл остаток имени. Пергамент в его руке вдруг вспыхнул голубоватым призрачным пламенем, и не успел Вида в ужасе его отбросить, как пламя пропало. А чернила полностью выцвели, оставив клочок совершенно чистой кожей, безупречно чистой. Подпись демона, заключившего контракт от имени той стороны, пропала, а вместе с ней и доказательство, что контракт существовал и был разорван ведьмой с соответствующими последствиями. Видоствял стискивая зубы от бессильной злости. А где-то неподалеку радостно мякало козье семейство.